Внезапная атака Я слушала подробный рассказ Царькова, как он после возвращения к жизни изменился, как он со своими людьми напали на лабораторию, как отбивали наших, как обращали военных, делая их одними из нас. Мне до сих пор не верила, что все это правда. А потом я внезапно почувствовала сигналы опасности и нахмурилась. «Ты тоже это чувствуешь?» — спросил меня Алекс. «Да. Животные передают информацию о странных перемещениях впереди. Это люди. Их много, и они настроены агрессивно. Я тоже чувствую. Похоже, они готовятся атаковать нас. Мы были встревожены не на шутку. До Москвы еще далеко». «Неужели эти ублюдки решили выползти из своих нор и атаковать нашу колонну? Но зачем? Какой в этом смысл? Что толку от того, что они нас убьют? Мы только малая капля из общей массы!» «Это безумие! Они же не совсем идиоты!» — нервно сказала я. «Ну, допустим, они нас убьют, и что?» «Наши ведь после этого отменят все сделки и вообще замуруют их выходы!» «Они не собираются нас убивать. У них другие планы!» Успел сказать Алекс, а потом началось. «Останови машину!» — закричал Алекс. «Всем отрядам приготовиться!» «Связисты, вызывайте вертушки!» Меня охватила паника. Я замерла. До моего слуха со стороны донесся знакомый звук. Такой же знакомый, как и опасный! Вертолет! Прошептал Алекс, это не наши. Наши сюда будут добираться минимум полчаса. Он выскочил из машины и побежал вперед, доставая на ходу пистолет и щелкая предохранителем. Аня, собирай всех животных, что в округе! крикнул Алекс. «Нас окружают! Мы не отобьемся!» Дальше он передавал своим отрядам приказ спрятать всех, кто еще не может самостоятельно передвигаться за ближайшим пригорком и приготовиться защищать. «Машины выставить в ряд! Нас будут прикрывать!» — закричал он. Я еще не видела Алекса таким. Он был сосредоточен и напуган. Его люди быстро вели нас всех к укрытию. Мы бежали по сугробам, которые затрудняли наши движения. Ноги проваливались по колено. Мы старались двигаться след вслед. Алекс бежал последним, замыкая цепь. До пригорка оставалось всего шагов пятьдесят, когда вертолет с прозрачной плексигласовой кабиной начал пикировать на бегущую мишень. Алекс упал в сугроб в 20 метрах от машины и перекатился за поваленное трухлявое дерево сверху застрочил автомат, и сугробы взвелись вверх фонтанчиками разрывов. Алекс поднял пистолет и несколько раз выстрелил по вертушке, слыша, как пули со стуком бонзаются в его хвостовую часть, но, конечно, никакого вреда машине не причиняют. Вертолет прошелестел над головой и унесся в сторону, готовясь ко второму заходу. А Алекс вскочил и кинулся к машине, которая ехала прямо за нами в колонии и теперь стояла пустая с открытыми дверями. Он стал лихорадочно открывать багажник, и в этот момент до него донесся шум еще одного двигателя. Он обернулся и увидел, что к нему стремительно несется снегоход. От ужаса у меня закружилась голова. Я инстинктивно бросилась к нему на помощь, но один из мужчин дернул меня назад и вынудил пригнуться. К Алексу на помощь выдвинулись несколько человек. — Все назад! Защищать найденышей! — зарычал Алекс, распахивая крышку багажника. Он быстро разорвал застежку дорожной сумки, торопливо извлек из нее пистолет-пулемет, вогнал в него магазин с патронами и передернул затвор. Вертолет развернулся и снова пикировал на него. У меня складывалось впечатление, что мы все не интересуем нападающих. Они словно нацелились на Алекса и на лидеров сопровождения. Из сферической кабины высунулся автоматчик и выпустил длинную очередь. Алекс подхватил два запасных магазина, отпрыгнул от машины и скатился с небольшой насыпи. Несколько пуль со звоном прошили машину, и она зашипела продырявленными шинами. Он упал на спину и вскинул пистолет-пулемет, целясь в кружащий над ним вертолет. Еще секунда, и в вертушку вонзилась короткая очередь. Вдруг до моего слуха донесся крик. — Это засада! Живо все уходите оттуда! Они уже здесь! Алекс приподнялся на коленях, и повернул ствол в сторону разбитой машины, приготовившись нажать на курок. Кричали оттуда. «Аня, где твои животные?» — крикнул мне один из военных. Я увидела лицо бегущего человека, которому принадлежал голос. Вячеслав был одним из помощников Алекса. Нижняя губа была закушена от напряжения. В каждой его руке было по пистолету. «Здесь почти никого нет», — ответила я. Они в пути, но вряд ли смогут нам чем-то помочь. Почему эти люди нас атакуют? Это ловушка. Они не хотят нас убивать, они хотят нас похитить. Эта новость меня ошарашила. Похитить нас? Что еще за хрень? Зачем? Сбейте эту чертову вертушку! Закричал Алекс. Снова вскинул свое оружие вверх и оно забилось в его руках, изрыгая из короткого ствола языки пламени. Остальные начали тоже стрелять по вертолету, поддержав своего командира частыми выстрелами изо всех пистолетов. Вертолет шарахнулся в сторону и ушел, скрывший за холмом. Алекс вскочил на ноги и бросился к холму, за которым уже укрылись почти все наши. «Алекс, они снова готовятся к атаке!» — закричал ему Вячеслав, не отрывая взгляда от неба и вслепую перезаряжая свое оружие. «Сюда летят еще три вертушки!» Алекс тяжело упал, восстанавливая дыхание, и бросил в сторону людей, атакующих нас. «Что вам нужно? У нас с вами было перемирие. Вы понимаете, что последует за вашей атакой? Немедленно прекратите и возвращайтесь в свои бункеры!» Да пошел ты, мертвая мразь! – крикнули ему из заряда наших же машин. Я не могла понять, сколько там человек, но судя по всему, их там было много. Алекс и его ребята легли и устроились так, чтобы приготовиться отражать атаку. Они напряглись, готовясь к налету. Все готовы? – кивнул Алекс своим людям. Да, – бросили те. Три вертушки стремительно приближались, и с них снова ударили очереди. Все наши военные открыли плотный ответный огонь, и мне показалось, что Алекс своей третьей очередью попал в купол кабины одного из вертолетов. Тот как-то нерешительно завис в воздухе, а потом стал быстро набирать высоту. Два других последовали за ним. Мы только проводили их недоумевающим взглядом. «Вот твари!» «Гранаты!» Алекс успел подбежать ко мне. Звонкий взрыв оглушил меня, показалось, что лопнули барабанные перепонки. Я уткнулась в снег, а сверху на меня стали валиться горячие куски металла и обрывки обивки. Через несколько секунд горячий град прекратился, и до меня донесся шум лопасти, едва слышно из-за боли в ушах. Я с трудом перевернулась на спину и увидела вертолет прямо над собой. У дороги стоял Вячеслав и посылал вверх пулю за пулей. В него стреляли откуда-то сбоку, но он словно не замечал этого. Он из последних сил пытался сбить вертушку. Алекс, прикрывая мое тело своим, перезарядил пистолет-пулемет и выпустил в вертолет несколько очередей. Он видел, как из кабины высунулся человек, сжимая в руке небольшой темный предмет. Алекс разрядил в его сторону весь магазин и, шатаясь, поднялся на ноги. Раздался душераздирающий грохот, и горячая взрывная волна бросила его озимь. Алекс покатился по насыпи. Я успела только заметить, что вертолет превратился в черно-оранжевый огненный шар. Высь взмыл высокий столб дыма, и с неба стали падать обломки металла и куски человеческих тел. Алекс поднялся и забросил оружие за спину. Наши уже вовсю вели перестрелку с теми, кто спрятался за фургонами. Я едва соображала, что происходит вокруг меня из-за звона в ушах. Не понимая, что делаю, я медленно встала, растерянно оглядываясь по сторонам и глядя, как все разбегаются в сторону от эпицентра битвы. Меня сбили с ног. Я снова упала лицом в снег. Чуть позже поняла, что Алекс, лежащий на мне, всей своей тяжестью прижимает меня к земле. Так он спасал меня от вражеского огня. Алекс был весь в крови и безуспешно старался отстреливаться, прикрывая меня от пуль. И ощущала, что иногда они прилетают и попадают в него, меня только один раз зацепило в руку. Я взвыла от боли. В нескольких метрах позади меня лежало несколько тел, одновременно сплетенных и разметенных по сторонам. Они лежали в жуткой кровавой жиже. Вскоре Алекс замер. Я с трудом выползла из-под него. Вокруг меня была паника.